«Приходи с храбрым Смитом в городской совет», — сказал Крейг Дели, в то время как какой-то Йомин верхом на коне прорвался сквозь толпу и шепнул ему что-то на ухо. «Тут явился добрый человек и говорит, что рыцарь Кинфонс уже въезжает в ворота». Вот по какому случаю Саймон Гловер явился нежданным гостем в дом генригоу Откинув колебания и сомнения, какие могли бы удержать других, он прошел прямо в гостиную и, услышав возню тетушки Шулбрет, поднялся на правах старой дружбы в спальню, небрежно бросив в оправдание «Извини, соседушка!», отворил дверь и вошел в комнату, где его ждало странное и неожиданное зрелище. Звук его голоса оживил Мэй Кэтрин куда быстрее, чем могли подействовать все меры и лекарства тетушки Шулбретт, а бледность на ее лице сменил горячий жар самого милого румянца. Она оттолкнула от себя любимого обеими руками, которые до той минуты он все время поглаживал, а она не отнимала, потому ли что пришла в себя или по влечению пробужденному в ней событиями этого утра. Генри Смит, застенчивый, каким мы его знаем, встал шатаясь, и все присутствующие были в большей или меньшей мере смущены, за исключением тетушки Шулбретт. Воспользовавшись первым же предлогом, она повернулась спиной к остальным, чтобы в волю посмеяться над ними. А Гловер, хоть и пораженный неожиданностью, но более обрадованный. Быстро оправился и от души рассмеялся тоже. «Ну вот, клянусь добрым святым Иоанном», — сказал он, — «сегодня утром я увидел зрелище, после которого думалось мне, я забуду смех по меньшей мере до конца поста, Ха, но тут уж...» «Да лежи я хоть при смерти, я свернул бы себе скулы со смеху». «Смотри ты! Честного Генри Смита оплакивали в городе как мертвого, звонили по нем во все колокола, а он стоит веселый и живехонький, и, судя по румянцу на щеках, не больше склонен помирать, чем любой человек в нашем перте. И вот моя драгоценная дочка, которая вчера только и говорила, что об испорченности жалких созданий — предающихся мирским утехам и берущих под свое крыло всяких веселых потешниц. Да давно ли она восставала против святого Валентина и святого Купидона? А нынче, как я посужу, сама превратилась в ту же бродяжку-потешницу. Право, я рад, что вы, моя милая тетушка Шолбретт, Делили компанию с нашей влюбленной читой Уж вы-то не допустите никакого не порядка «Вы ко мне несправедливы, дорогой отец», — сказала Кэтрин, чуть не плача. «Меня привела сюда совсем иная забота, чем вы полагаете. Я пришла, потому что... потому что...» «Потому что ты ждала найти здесь мертвого жениха», — подхватил ее отец нашла живого и готового принять изъявление твоих добрых чувств и ответить на них не будь в том греха я от всей души поблагодарил бы небо что тебя захватили врасплох и наконец заставили признаться что ты женщина саймон гловер не достоин иметь дочерью чистейшую святую «Ладно, не гляди так жалостно и не жди от меня утешений. Так и быть, я перестану потешаться над тобой, но только тогда, когда ты соизволишь утереть слезы или признаешься, что плачешь от радости».